Кровь, кишки и отрубленная голова. С очередного учебно-боевого выхода вернулся и с к о й и принес новость, что выставленные возле Гран-Принципа с т о р о ж к и нарушены: где разорванная хитрозаплетенная трава, где с узкой тропы пропал один из камешков группы, на которую нельзя было не наступить, где сломана веточка, очень неудачно перекрывавшая проход к с р о н у И самое важное. следы автомобиля на поляне снизу и ободранная кора на двух деревьях по дороге с н е е к складу в аккурат на высоте середины бедра ящики таскали вот и дождались думал Вася разглядывая своих бойцов месяц другой и у нас будут гости назначенные лейтенантами Хосе и Габриэль сержантами Катари и Мамани гоняли по долинам и по в з г о р я м уже тридцать человек оружия ощутимо не хватало То есть вооружить каждого новичка можно было либо винтовкой, либо пистолетом. Пули мечикам и пистолетов не досталось. А ручейок желающих встать под з н а м е н а тупакамару не с я к а л Решаем так: три группы отправляются для установления нашей, так сказать, власти над тремя общинами. Командиры Рима, Катари, Мамани. Хасе обиженно вскинулся. Вася заметил это и успокоил: нам н у ж н ы Кечо, чтобы их сразу приняли за своих. Выучишь язык без проблем. Главам общин, если они согласятся перейти под нашу руку, первое задание такое: нажаловаться властям, что в горах появились вооруженные люди группами по три-пять человек, и потребовать оружия для самообороны. Думаешь, дадут? Скепсиса у Габриэля хватило бы на троих. За спрос денег не берут. Дадут хорошо, не дадут, достанем в другом месте. Дальше, Искай, ты отправляешься на ранчо Коламина. Разведчик удивленно склонил голову набок, н у совсем пособаче. ь Не знаю точно. Примерно между Лагунильясом и в а л ь е г р а н д э на западе от Гутиереса, недалеко от речки Ньянкауасу. Больше г о Вася из боливийского дневника не помнил. Незаметно проверь, если там новые хозяева. Если нет, оставь вот это послание так, чтобы они его смогли найти, когда появятся. А если есть, постарайся подбросить, но чтобы тебя они ни в коем случае не видели. и с к а й молча кивнул. У нас же... Вася обратился к аргентинцу и п а р а г в а й ц у Другая задача. Мы едем забирать закладку. На рассвете пятерки выдвинулись в стороны трех дальних алью, а штабные крысы, как окрестил свою группу Вася, отправились вниз, где в знакомой финке оставили древний пикапчик. Хосе крутнул стартера, движок з а т а р а х т е л и четыре человека двинулись за сокровищами. Четвертым взяли одного из новеньких ю н а п а к е Оставлять его в лагере, когда все командиры уйдут, Вася посчитал опасным. Слишком уж разглядяистый парень. А так под присмотром будет. Да и ящики носить в четвером легче, чем в троем. Насколько это решение оказалось верным, Вася оценил уже у склада. Таскать начали с полудня, у п р а в и л и с ь к вечеру. д о б ы ч а в п е ч а т л я л а Два ящика с винтовками и карабинами. Десяток пистолетов, несколько ящиков с патронами .30-06, два УЗИ, формы, подсумки, лопаты, мачеты и самое главное – две радиостанции с запасом батареев и динамо машинками. На пустом месте в пещерке Вася положил записку, придавленную камнем. Дорогой друг, мы забрали т в о е имущество без спроса. Нам сейчас оно гораздо нужнее. Надеемся через полгода вернуть с процентами. Если готовы к встрече, выложите из светлых камней знак в форме буквы настоящей Манилы. Мы дадим о себе знать. И подписался. Привет от твоего верного стража Василия. Примечание. То есть латинская буква H. м а н и л а в переговорах ч именовалась Гаванна, Хаванна. Конец примечания. Вывозить решили все разом. Для чего с утра х о с а Свайси обернулись до ближайшего городка и прикупили несколько мешков риса, керосина, пару р у л о н о в ткани и прочих нужных в о б щ и н н ы х вещей. Загрузили ящики вниз, сверху накидали мешки и поехали в обратный путь. Сидели в р а с о в о верном порядке: креолы в кабине, индийцы в кузове. Разговором это не мешало, поскольку заднее окно пикапа лишило стекла задолго до рождения как минимум трех из четырех путешественников. Половину пути плелись за колонна из пяти гондол, на которую никто не обращал внимания. Но потом пришлось свернуть в сторону, и уже на предпоследнем участке пути вляпались. Дорога о б в и л я л а между склонами и привела уже знакомую аллю деревушку из пяти десятков холуп, куда они радостно и вкатились, позабыв про осторожность. И за первым же углом чуть не врезались в большой полицейский джип. Двое в светлой форме с сержанскими нашивками толкали о в смолаку у его дома. Еще человек шесть торчали вокруг. Появление пикапа никого из них не удивило. Его уже натужный движок слышали все на километр вокруг. Один из сержантов оставил разговор с головой о б щ и н ы и лениво двинулся к водителю. Хасе шевельнул рукой к пистолету, но Вася успел шепнуть даже не вздумай: откуда, куда, зачем? На вопросы отвечал Габриэль как самый старший, причем весьма уверенно и обстоятельно. Мы торговцы, с нами два грузчика, едем в общину Чинчапухио, везем заказы и так по мелочи. Сержант нудел, придирался, грозил, требовал бумаги, словом действовал как самый натуральный гаишник. Ясно, какие бумаги ему нужны, с подписями директора и казначея Национального банка. Все-таки менты во всех странах одинаковые, подумал Вася. Но на всякий случай сунул руку под п о н ч о сдвинул вниз флажок предохранителя и взвел курок. Двинув ногой один из мешков, чтобы ш о р о х о м заглушить щелчок. Теперь достаточно обхватить рукоятку кольта и вжать тем самым второй предохранитель, чтобы начать стрелять. Патрон в стволе они носили по настоянию Хосе. Ткнув ю н о п а к е в бок, Вася кивнул на пояс и отвернулся только тогда, когда услышал такой же щелчок. ш о р о х а на этот раз не было, но никто и внимания не обратил. Мало ли что поскрипывает и потрескивает в древнем автомобиле. г а б р и э л ь тем временем убеждал сержанта, что сейчас у него только десять песо, но обещал, как расторгуется, завести недостающие двадцать. Сержант к р и в и л рожу, продолжал давить и в недобрый момент м а н е н и е м р у к и послал подчиненного проверить, что там в кузове. Хосе п о л у о б е р н у л с я назад с водительского места и смотрел сквозь отсутствующее стекло. Кровь отливала у него от лица, губы шевелились, а в глазах загрался шальной блеск. Полицейский перегнулся через задний борт, лениво п о в о р о ш и л лежащие сверху мешки, сунул руку поглубже, раздвинув н а в а л е н н о е он уставился на угол ящика армейского зеленого цвета, хмыкнул, сдвинул мешки дальше, увидел второй такой же ящик и армейскую маркировку на нем. Поднял глаза, но вместо двух индейцев на него смотрело одно дуло и мгновенно вспотевший Вася. За доли секунды во взгляде полицейского сменились торжество, удивление, гнев, страх и еще десяток чувств послабее. Рот его, готовый взорваться в крики, захлопнулся. Руки начали медленно подниматься от ящиков. Но тут Хосе, видевший всю пантомиму, мгновенно сообразивший, что они засыпались, просто выстрелил через дверь стоящего рядом фараона и вывалился наружу, п о л я в сторону остальных. Полицейский у кузова вздрогнул, дернулся к к о б у р е и тут же получил пулю в лоб. Вася вскочил и бахнул в сторону присевшего от неожиданности сержанта. Габриэль, слава богу, уже среагировал и прыгнул в канаву. Туда же прыгнул и к о с и к а следом ее напаке. Справа заговорил пистолет п а р а г в а й ц а а вот индейец выставил ствол в сторону противника и остервенело, но безуспешно давил на спуск. Разбираться, что там у него случилось, не было ни времени, ни возможности. И Вася сосредоточился на бою. Полицейские резво порснули за углы, оставив стоящего столбом молаку посреди перестрелки. Падай, падай на землю! закричал Вася н а к е ч у в а Но глава общины как стоял, так и продолжал, заторможенный и н е д о у м е н н о оглядывая такую знакомую площадку перед домом. Первый сержант уже бодро отдавал команды, и полицейские, высовывая за у г л о в свои пистолеты, полили не в б е л ы й света, в направлении группы. Второй сержант упал прямо там, где говорил с Габриэлем, и выцарапывал п и с т о л е т из к о б у р о й Получалось плохо, видимо его все-таки зацепило, но через секунду другую по Васе и товарищам в упор ударит шестой ствол. Ложись! Зарал еще раз вождю Вася и добавил долинное непечатное ругательство на испанском одновременно с несколькими выстрелами в сторону второго сержанта. И то, и другое возымело действие. Малаку упал и пополз, извиваясь по земле, как червь, по направлению к открытой по счастью двери его дома. Сержант же дернулся и затих. Меняя магазин, Вася смог рассмотреть, что ю н а п а к е трясет, так и ни разу не выстреливший пистолет. Предохранитель! Сними с предохранителя! Но и н д е е ц уже плюнул на проклятые гачупинские хреновины, бросил пистолет и очень ловко, прикрываясь пикапом, о т в ы с т р е л о в противника, скользнул к кузову, выдернул оттуда мачете и точно также перетек за ближайший угол дома. Хасе удачно залег под стеной и стрелял в сторону полицейских. Габриэль прополз по канаве немного вперед к лежащему на краю большому валуну, в ы с у н у л с я из-за него, быстро пальнул три раза и упал обратно. В ответ раздался вуполь, боли и д о б р ы й десяток выстрелов, в ы с е в ш и е искры из верхушки камня. А потом в з р е в е л ю н а п а к и Два раза смачно хрустнула, з а х р и п е л о Еще раз завопил полицейский. Снова хрустнула и на площадку выкатилась голова. Мадро де Диос потрясенно проговорил последний из противников: «Сдаюсь». Он дождался паузы в стрельбе, выбросил из-за угла пистолет на землю и медленно вышел сам, подняв руки. Только для того, чтобы получить пулю от Хосе, которого немедленно придавил к земле озверевший Вася. Ты что творишь, сволочь? Зачем ты вообще начал стрелять? И снова боевик ловко ушел из захвата и снова злобно ответил: этих свиней надо убивать всех поголовно. Я держал первого на мушке, мы могли проскочить без стрельбы, а они могли нас потом перестрелять спину. Огрызнулся Хосе. Резон его словах был, и Вася уже сам понимал, что выбраться без боя получилось бы очень врядли. На уже второй раз Хасе в деле срывался снарезки. Дай-ка сюда пистолет, потребовал Вася. Зачем это? недоверчиво спросил Хасе, как раз вынувший пустой магазин. Давай, давай, сказал Вася и для себя решил, что пристрелит аргентинца на месте, если тот не подчинится. Хасе как почуял, подал ствол без разговоров. С этого момента оружие на выездах тебе не полагается. До особого распоряжения, ясно? Вася засунул второй пистолет себе за пояс. Товарищ командир. Просительно начал хосе, из которого будто выдернули стержень. Смотри, к а т ы даже обращения вспомнил. Удивился косик, но вслух приказал: иди допроси п л я н ы х Аргентинец дернулся в сторону домиков, но спохватился, спросил, разведя руками: каких нет уже? Вот именно, даже допросить некого. Продолжал давить Вася с оружием, все ясно. Так точно, ясно. Тогда заметаем следы. Габриэль уже закончил делать втык юнапаке, но тому похоже было безразлично. Он скалился и довольно косился на окровавленные мачеты. Вася понимающе переглянулся с п а р а г в а й ц е м Два нормальных человека в компании двух безбашенных головорезов. Головорезов в прямом смысле. Почему не стрелял? Взялся за второго из них. Вася. Это гачупинская дрянь не работает, косик. Принеси. Юно паке поднял брошенный пистолет и подал его командиру. Так и есть. ф л а ж о к блокировал затвор. Вася демонстративно отщелкнул предохранитель и выстрелил прямо под ноги Кичуа. Тот даже не вздрогнул. Сегодня тебе повезло, но если ты будешь забывать, чему тебя учили, тебя убьют. Сейчас сними с полицейских форму в лагере отстираешь. Почему я? Больше всего Юна Паки обидела женская работа. Ты заляпал, тебе очищать. Ибо не хрен. Правильно. Подошел Габриэль, закуривая сигарету. Руки его перекладывали зажигалку из кармана в карман, снова доставали пачку к у р е в а поправляли пистолет и ворот рубашки и вообще жили своей жизнью, вплоть до того, что пепел после нескольких затяжек сам осыпался с сигареты, зажатой стиснутыми зубами. Несмотря на посеченные пулями крылья, и стекла, пикап кощей радости был вполне на ходу и в него закидали все взятое с боя. Джипу повезло меньше: пробитый радиатор, два колеса насквозь и расколотая вдребезги магнета. Сняв с него все, что могло хоть как-то пригодиться, Вася приказал все еще пребывавшему в прострации молаку: трупы зарыть так, чтобы никто не нашел, машину откатить подальше в сторону города и сжечь в неприметном месте. Следы замести ветками, кровь засыпать землей. И запомни: здесь никого не было, ни полицейских, ни нас. И своим людям скажи то же самое. Да, косик. В целом-то выход вполне удался. Полная машина Хабара. Демонстрация возможности п о з а щ и т е общины. Крещение ее на паку кровью. Вот уж да, крещение-то э крещение. д о были полицейскую форму, документы, всякое полезное типа тех же зажигалок. Вроде бы фигня, но в горах магазинов нет, за каждой мелочью не набегаешься. Но идти двое. Причем по прибытию они ходили гордо выпить в грудь. Как же герои. И даже не хотелось думать, что они рассказывали по вечерам у лагерного очага. Ещё и новеньких спути с о б ь ю т Вася же раскидал привезённое: съездное в общину, военная б а г е р ь ткань. А вот из чёрной и красной ткани он посадил шить банданы. Сам же занялся радиоприёмниками и к вечеру р а с к о ч е г а р и л один из них. В мировом эфире гуляли волны, схлестываясь и перемешиваясь между собой, вываливая всю информацию разом. В ходе подготовки к играм национального чемпионата команда а в р о р а из к о ч а б а м б ы завершила диспут с с у д е й с к о й коллегией боливианской федерации футбола. Военные обозреватели предсказывают наступление сил США и союзников ю ж н о м Вьетнаме с началом сухого сезона, предположительно на границе с Камбоджей. Каждый поворот н а с т р о е ч н о й рукоятки приносил новые вести из большого мира. Организаторы подтвердили, что конкурс Miss World 1966 пройдет в лондонском театре Ричаел. Доктор Мартин Лютер Кинг высказался. И вдруг говорит Москва. Вася з а с т ы л у динамика. Через тысячи километров, через помехи, другие станции. Голос на русском языке рассказывал об уборке урожая и надоях, о новых заводах и городах, о запуске межпланетной станции Клуня, об успехе фильма "Неуловимые Мстители". Может все-таки домой? Хрен с ним с КГБ. Как-нибудь выкрутиться. Наверняка можно. Без крови, без этих придурков. Но это значит бросить остальных, те же общины, которые ему поверили. Вася чуть не заплакал от страшного разрыва между долгом и стремлением души. Но мокрые глаза все равно пришлось утереть рукавом. Тут-то его и застал Колавая. Горюешь? Вася только покачал головой. Говорить сил не было, да и горло перехватило. Дед внимательно посмотрел на внука, даже обошел вокруг него, делая с т р а н н ы й п а с руками. Сходи, к а т ы на к о с и г у а чудня на три. Подумай. Я и здесь могу подумать. Слабо улыбнулся. Не то русский, не то кечува. Там лучше думается, там духи помогают. Сходи. Через три дня, когда наконец разобрались с перевооружением и малость расортировали с оружие по калибрам и патронам, когда попрятали в тайнике д о б ы т о е и когда Вася уже раздал ц е н н ы е у к а з а н и я на время своего отсутствия, прибежал мальчонка с той самой алью. Пропавших полицейских я в и л а с ь искать целая а р м е й с к а я р о т а Правда, пока не в саму общину, а всего лишь в деревню с почти грузинским названием ч и н г у р и стоявшую прямо на дороге из Сукре. Деревня по местным меркам была центром цивилизации. 200 жителей плюс проходившая мимо линия электропередачи. Рота прибыла не вся, а только первый взвод. Второй и третий о ж и д а л и завтра. м а л ь ч у н к а также передал, что поиски начнутся послезавтра и что капитан командир роты намерен обшарить весь район вокруг. По разговорам с о л д а т завтра они отправятся в деревушки Альвира и Лагунита, из которых двинутся дальше в горы Крио Лагар. Это задевало взятые под руку общины Хасатипа и Тампатунос. И штаб засел за планированием операции. Вряд ли они полезут ц е л о й р о т о й в общину из сотни человек. Рационально предположил Габриэль. Скорее разобьются на в з в о д а и двинутся сразу в трех направлениях. Вером, а взвод м ы о с и л и м а если их все-таки будет целая рота? Парагвайец пожал плечами. Снимем засаду и уйдем без столкновения. Значит, за сутки мы должны совершить марш, найти место для засады и встретить солдат. У нас есть кто-нибудь из т а м о ш н и х общин? Два или три человека? Включи их в отряд. о проси насчет места. Остальные готовить вооружение. Берем винтовки и карабины под американский патрон Ильюис. А немца удивился Катаре. Ты готов тащить запасные ленты к нему? Да. Самодовольно расправил плечи здоровяк. Солдаты, хоть и предполагали встретить вооруженных людей, боя с полноценной засадой не ожидали. Охранения отсутствовало на чисто, и если не считать п а р н ы й дозор, шедший метров пятидесяти впереди взвода. Пехотинцы курили и трепались, а групповое оружие даже не успели пустить в ход. Первые же залпы винтовок. п у л е м е т и Вася благоразумно решил не светить, если не вынудит острая необходимость. Накрыли двойную колонну сразу выбив офицера. Внезапное смертоносное нападение сделало свое дело. Никто не организовал отпор. Более того, после нескольких нестройных выстрелов большая часть солдат, побросав оружие и снаряжение, кинулась бежать. Через минуту на широкой горной тропе лежали пять трупов, к о р ч и л и с ь т р о е раненых и стояли с поднятыми руками семь перепуганных мальчишек. Которые чуть не обосрались, когда из з а кустов к ним вышло всего пятеро, показавшихся гигантами людей в зеленом и коричневом, с замотанными черными платками лицами. Сержанты капралы есть? Нет, то есть вот паренек, не опуская рук, показал подбородком на тело сбоку. Сержант, а вон капрал, а еще двое убежали и капитана убили. Они чуть не плакали. И Вася порадовался, что не взял с собой хосе. Перевяжите. Косик указал на раненых. Как закончите, забирайте их с собой. Только форму и ботинки оставьте. А этих? Спросил все тот же солдатик об убитых. Вы готовы их нести? Он отрицательно помотал головой. Мы похороним их здесь. Пока напуганные пехотинцы, совсем недавно попавшие в армию из таких же индийских общин, возили с бинтами, к а с и к о ценил размер добычи и слегка прифигел. Три м и л л и м е т р о в ы х миномета, 18 м а маузеровских винтовок, две базуки, три Узи. Пулемет Браунинг м 1 9 1 9 р а ц и я и, это не считая формы, ботинки о карты. Первая рабочая карта с начала эпопеи порадовала Васю, пожалуй, даже больше, чем все остальное. А еще пачка приказов и планов патрулирования в рюкзаке убитого капитана. Все это богатство одним махом никак не утащить. И Вася послал и с к а е н а й т и место для схрона. Рядом оставил пятерых под командой к а т а р и охранять, строго наказав в бой ни в коем случае не вступать. Лучше п о т е р я т ь д о б ы т о е чем подготовленных людей. Обратный путь дался труднее. Часть груза все-таки забрали с собой, а ходить по горам с двумя винтовками куда тяжелее, чем с одной. Боливийские станции, уловленные на транзисторный приемник, на перебой обсасывали сенсацию и выдавали многочисленные коммюнике. Говорилось и о черных гигантах, и о наркоторговцах, хотя не очень ясно с чего, и о десяти убитых и даже трех пленных среди нападавших. Станция Сукра призывала сплотиться вокруг президента Барентуса. Станция Качубамбы требовала разгрома наркоторговцев. Спокойнее всех отреагировал самый дальний от места Санта-Крус, хотя и там сообщили, что нападавшие якобы расстреляли пленных. А вот в общинах разговоры пошли другие. Слухи, кажется, летели впереди маленького отряда и обрастали гипертрофированными подробностями, смешиваясь с известиями обоих полицейскими и прочими д е я н и я м и к о с и к а Вася прямо обомлел, когда ему под большим секретом поведали, что великий т о п а к а м а р у велел вооружаться и казнить всех полицейских через отсечение головы.